История 11. Микки Маус. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Бабушка, я хочу новую рубашку, и чтоб на ней был нарисован Микки Маус. Да отстань ты от меня, ради бога, внук, ворчит бабушка и снимает фартук. У тебя уже есть хорошие рубашки: красная, синяя и зелёная. Тебе что, их не хватает? Они такие скучные, кривится Фридер. На них нет никаких картинок. Зато грязь на них есть. Грязнули несчастный, говорит бабушка. Она берёт свою сумку чёрного цвета и кошелёк коричневый и надевает шляпу серую. Бабушка не выходит на улицу, не надев шляпу никогда. Я иду за покупками, говорит она. А ты Веди себя хорошо. Ладно? И чтоб было тихо. И с этими словами она выходит из квартиры, а Фридер идёт в детскую. Там он вынимает из шкафа все свои рубашки, кладёт их на пол и долго рассматривает. Красная рубашка, синяя и зелёная, ну и скукотища. Только красный цвет, синий и зелёный и больше ничего. Фридер вздыхает. Ведь рубашки, на которых есть какой-нибудь рисунок, гораздо веселее, это каждый знает. И вдруг у него возникает идея. Если на рубашке ничего нет, то на ней можно что-нибудь нарисовать, и он сможет что-нибудь нарисовать. Микки Мауса. Отличная мысль. Фридер уже знает, чем надо рисовать. Акварельными красками. Их у него много. Фридер достаёт коробку с красками и толстые кисти. Приносит стакан воды, садится на пол и принимается за дело. Сначала он начинает рисовать на синей рубашке. Правда, Фридер не помнит, как в точности выглядит Микки Маус. Фридер долго размышляет. Микки Маус, а, висеоли. Это понятно. У него большие круглые уши и жёлтые ботинки из толстой кожи. Это он тоже знает. М-м, ну что ж, начну с ботинок, решает Фридер, окунает кисть в жёлтую краску, размешивает её в густое пюре и рисует на синей рубашке две жирные жёлтые кляксы в самой середине. Так. А что теперь? Теперь нужно нарисовать ноги. Фридер выбирает для ног красную краску. Красный цвет он любит. Он пририсовывает к жёлтым кляксам две длинные красные полосы и раз уж на кисточке ещё осталась красная краска, рисует жирную красную кляксу. Она обозначает живот. Получилось хорошо. А голова будет чёрного цвета, решает Фридер. Он смешивает краски, а потом долго полощет кисточку, пока вода не становится серой. Вообще-то кисточка слишком тонкая. Остальные кисточки тоже. Тогда Фридер просто окунает в краску пальцы и рисует ими. На лбу у него выступает пот. Честно сказать, то, что он намалевал на синей рубашке, не слишком похоже на Микки Мауса. Ну ладно, может быть, на красной рубашке получится лучше. Фридер снова начинает с жёлтых ботинок. На этот раз он сразу начинает рисовать пальцами, но очень торопится. От этого краска расплывается, и вместо жёлтых ботинок получается только большое водянистое пятно. Нужно ещё поупражняться в рисовании ботинок. Отложив красную рубашку в сторону, Фридер берёт зелёную. На ней дело идёт гораздо лучше. Фридер рад. Всё бы и дальше шло хорошо, но тут Фридер нечайно опрокидывает стакан с водой. Грязная серая вода течёт по рубашкам, краски расплываются, и теперь всё выглядит совсем не так красиво, как раньше, и совершенно не похоже на Микки Мауса. Да что же это такое? И тут в дверях появляется Бабушка и вскрикивает: "Внук, ты что там делаешь?" "Я рисую Микки Мауса", бабушка говорит Фридер и печально смотрит на бабушку. "Сначала у меня получалось красиво, правда?" "Ох", стонет бабушка, хватаясь за голову. Она не может отвести взгляд от мокрых, грязных рубашек. Потом берёт рубашки одной рукой, Фридера другой, И тащит всё это, рубашки и Фридера в ванную. Ну что загрязнуля, что за азорник, сокрушается она, а Фридер всхлипывает, всхлипывает и наконец пускается в рёв. Я просто хотел нарисовать что-нибудь красивое! рыдает он, прижимаясь головой к бабушкиному животу. Я хоть и старая, но не слепая, говорит бабушка и с размаху бросает рубашки в ванну. Кто-то испортил свои красивые вещи. Ну надо же такое придумать. Она откручивает кран, и толстая струя воды с брызгами льётся на рубашки. Хорошо ещё что я принесла тебе новую рубашку. Это очень хорошо, говорит бабушка и командует: "Подними руки!" И через голову стягивает с фридера свитер. На свитер краска тоже попала и довольно много. Зарёванный Фридер поднимает руки вверх, закрывает глаза, а бабушка надевает на него свежую рубашку. Потом она говорит: "А теперь пойдём на кухню, грязнуля, пора ужинать". И уходит. Фридер плетётся за ней, но проходя мимо зеркала в прихожей, останавливается. как вкопанный и смотрит большими глазами на своё отражение что это на нём что за рубашку ему надела бабушка О, такую белую а на ней микки маус Огромный, от живота до самой шеи, Микки Маус с желтыми ботинками, красными штанишками и большими круглыми ушами, совершенно как настоящий. Фридер сияет и чуть не плачет от счастья. Смотри, бабушка! Ликует он и мчится на кухню, где бабушка стоит у плиты. повязывает фартук. Бабушка, кричит Фридер. Бабушка, теперь у меня всё-таки есть Микки Маус. У меня тоже, говорит бабушка и поворачивается к нему, широко улыбаясь. Тут Фридер замечает, что на бабушкином фартуке тоже нарисован Микки Маус, огромный, от бабушкиной груди до бабушкиного живота. В магазине было такое специальное предложение, говорит бабушка и подмигивает Фридеру. А теперь давай есть. Грязная твоя рожаца. И вот бабушка и Фридер сидят за ужином, едят макароны и любуются своими Микки-маусами. А потом Фридер помогает бабушке в ванной, они вместе стирают красную, синюю и зелёную рубашки. Рубашки снова будут как новенькие. Ну или хотя бы почти.